Глава 10. Штаб-квартира разыскников находилась на том же этаже. «Заходи и знакомься. Начальник оперативно-розыскного отделения майор Папанин. В лицо и за глаза именуемый Папаночем. Кандидат в мастера спорта по боксу и боксер по жизни. Характер у него такой». Вильнёв указал на него ладошкой и представил нового подопечного. «А это наш засланец в оперативно-следственную группу по делу о взрыве в гастрономе, Егор Егорович Евстигнеев. Говорит, каратист». «Практикант». «Обижаешь. Само что ни на есть настоящий временно исполняющий обязанности следователя следственного отделения Первомайского РОВД». «Ну да, практикант». «То есть выделили нам парня над бибись», — хмыкнул Попаныч. «И что мне делать с этим недоразумением, Коля?» Для начала покажите, где ближайшая стекляшка. Снабдите трехлитровой банкой с крышкой и объясните, как ждать отстаивания пива. Насчет недоразумения. Опять обижаешь? Отличник он, видишь? При костюме, галстуке и комсомольском значке. считаю у меня оргазм от восторга. Составит отличную пару Лехи Давидовичу. Тот раз и каких свет не видывал. Костюм на него нацепим, только укладывая в гроб что ни строчка в рапорте, сплошное нарочно не придумаешь. Правда, сообразительный, знает с какой стороны у бутерброда масло. Так какой службе проставлять поляну по случаю поступления в коллектив? Двум!» Хором воскликнули оба офицера, и попаныч подняв грузный фюзеляж из кресла, повел новобранца знакомиться с охламонистым коллегой. Тот переживал состояние после вчерашнего. Заметно но не столь катастрофически, как старшие коллеги. Молодой организм восстанавливал себя быстро. «Алексей, морда опухшая, перегар, проветрить быстро! У вас шманит хуже, чем в обезьяннике в дежурной части. Посмотри на образцового молодого следователя. Евстегнеев Егор Егорович, чисто выбритый, в костюмчике, белой рубашке, при галстуке, без перегара, хоть на витрину». Егор, стоявший спинок по панычу, готов был спорить на 100 баксов, что тот при последних словах или подмигнул, или ухмыльнулся, типа «покажите лощеные баллонки правду из жизни овчарок». Дождавшись его ухода, первым делом раскрыл портфель. «Парни, банкета не обещаю, у меня только студенческая стипендия, просто поправьте здоровье». Две стеклянные бутылки по 0,5, наполненные мутноватой жидкостью, наверняка столь же неприятной, как и опробованная в плацкарте «Москва-Минск», произвели должное впечатление. «А пацан с понятием? Меня, кстати, Васи зовут. Погоняло трамвай». Сидевший напротив Алексея опер тщедушного телосложения, извлек из сейфа Макаров и вместо стрельбы ловко подцепил крышечку выступом магазина. Несложно было догадаться, что что это применение пистолета было гораздо более частым, нежели задуманное его конструктором. Алексей открыл бутылку о край стола и влил в себя залпом, откинув назад голову. «Спасибо, студент. Вовремя. Прости, что тебе не оставил. Меня просто Лехой зови». Егор присел на стул спиной к окну, не повторяя ошибку. «Меня, естественно, тоже без отчества. Я на пятом курсе юрфака, на практике вследствие временно исполняющий обязанности. Поэтому перья не распускаю. Вильнёв сказал, у вас шухер по поводу взрыва на Калиновского. В группу надо кого-то включить от отделения. Он отправил меня, как ни черта не умеющего, чтобы не отвлекать основной состав. Опыта набираться». «Егорка, я тебе так скажу». Лёха утер рот от остатков пивной пены. «Ничему ты у нас не научишься» ыщики должны идти впереди как разведка, а следователь протоколировать найденное, чтоб доказательство принял суд. Мы так и называем вас машинописьки с высшим образованием кстати хорошо печатаешь не знаю не пробовал опера заржали вот этому научим без проблем поправил соседа вася трамвай будешь печатать за нас не секретные бумаги мигом наблатыкаешься. Но на 90% наша работа секретная, и к ней-то, конечно, не допущен штатский. Ежу, понятно. Но, парни, я же не первый год замужем. Если есть рабочие руки, работа для них найдется всегда. Само собой. Портфельчик вместительный. лёха взял пустую пивную бутылку, вторую у Василия, затем открыл платяной шкаф, в котором обнаружилась некоторая коллекция стеклотары. пивной водочной из-под дешевого плодового вина. Нужно сдать в ближайшем пункте и на вырученный капитал купить бутылку водки, догадался Егор. Запросто, с меня корона не упадет. Только время еще начало третьего. Поговорим сначала о деле, идет? О, товарищ не понимает, протянул Василий. Думает, мы здесь только водку пьянствуем. И уже в начале третьего трубы горят, ждут продолжения банкета. Скажи, студент, Ты на Новый год хорошо отдохнул? Грех жаловаться. Так и мы не жалуемся. Вот только отдохнуть нам дали всего ничего. Со 2 января на службу установили и опросили практически всех, кто терся рядом с грёбаным гастрономом. Больше 200 человек. И вот только теперь начальство намекнуло. Можно не напрягаться. Ни хрена полезного не нашли. Зато бумаги исписали. Любому проверяющему есть что показать. Дальше выделяются двое молодых. лёха а теперь еще и ты. Будете изображать, что розыск продолжается. Хоть все следы, если они и были, давно остыли или затоптаны. Так, лёха Добавь, Вась, что до сегодняшнего дня городское руководство и КГБ гадили нам на мозги. Ищите и находите. После дня походов по квартирам, когда во рту сухо, руки болят от писанины и вообще тошно, потому что из каждой второй квартиры нас посылают на. Приходишь в РОВД, чтобы отчитаться по паночу, за весь день и вечер, а после должен выпить хотя бы сто грамм. Не примешь, сойдешь с ума, застрелишься или пальнешь в какую-то тупую заявительницу, потому что расследуешь убийство с четырьмя трупами, а она требует, чтобы уголовный розыск искал ее мопса, типа похищенного, на самом деле сбежавшего. Картина ясна». Егор почесал затылок в ежике коротко стриженных волос. «Парни, я ничего нового не придумаю, и вы точно куда опытнее меня. Но есть предположение, что вы, задолбанные бессмысленной беготней, могли упустить что-то важное, если глянуть в целом. Предложение такое. Алексей, прости, лёха предлагаю так. Раз мне вместе с тобой изображать видимость движухи, Расскажи спокойно и предметно, что там произошло и что реально известно. Потом лечу за водкой, как обещал. Две яблочного крепкого по 0,5 за 92 копейки и плавленый сырок. На водку там не наберется, — прикинул Василий. Леха, уважим просьбу новобранца. Потом, парень, прими с нами и домой. Практику тебе отметят отнес сы. Младший из уложился в пять минут. Егор уточнил. «Не могу понять мотив. Какие версии?» «Или теракт. Наверняка у КГБ жопа дымится, их ответственность. Или какая-то бытовая причина. Там в числе пострадавших некто Бекетов, директор Вероса. Ему морда расцарапала, жена беременная погибла. Он волчар окрученый, с ним запросто могли устроить сведение счетов. Но заминировать магазин, куда он ходит, да еще подгадать время...» Вероятность, ну уж очень мала. Проще сунуть взрывчатку в его машину, как в американских детективах. Я был дома у Бекетова, спрашивал, есть ли у него враги. Ответ – нет врагов, и не лезь, куда не просят. Ты послушался? Его покрывает ОБХСС, у меня руки связаны. Слово «крышует» в 1982 году еще не прижилось, понял Егор. Парни, это не теракт потому что террористы любят публичность, те же красные бригады. Если наши угребки, насмотревшись про них по телевизору, захотели бы здесь что-то такое повторить, точно писали бы «Долой Брежнева» или любую другую хрень, заявляли бы, что ответственность на себя берет какая-нибудь революционная Белоруссия. Не хулиганство, потому что хулиганство на самом деле это шалость без чувства меры. Хулиган красуется перед своими, вот какое я козырный и на понтах. «Ваши люди на связи, кто-нибудь слышал из них, чтобы хвастались взрывом?» лёха с Василием переглянулись. «Егор, мы предупреждали, не всюду у тебя открыты двери. Да не нужны мне ваши эти шпионские страсти, клички и подлинные имена агентуры. Поступила ли хоть какая-то негласная информация?» лёха промолчал. Василий отрицательно мотнул головой. «Так...» «А преступления с похожим почерком, с применением взрывчатых веществ в многолюдных местах?» «Думаешь, мы сами не пытались сопоставить?» – начал раздражаться лёха «Егор, лучше дуй за бухлом, больше пользы выйдет». Он не сопротивлялся, а на следующий день попросил Вильнева сделать звонок в прокуратура района, чтобы ознакомиться с уголовным делом. Опустив телефонную трубку на рычаг, тот не мог сдержать веселье. «Деньги не пахнут, а уголовные дела еще как. Расскажешь потом». Не въехав в скрытый смысл сказанного, Егор оделся и отправился пешком в прокуратуру. Идти было минут десять мимо магазина «Тысячи мелочей» и засиженного птицами памятника Калинину на противоположную сторону Ленинского проспекта, основательно обезображенного строительством метро. Первомайская прокуратура располагалась в жилом доме, занимая два первых этажа одного из подъездов. Запах, на который намекал Вильнёв, шибанул в ноздри стоило лишь открыть входную дверь. Он был сильный, сбивающий с ног. «Куда?» — рявкнул благообразный мужчина лет сорока в дорогом чисто шерстяном костюме и золотым зажимом на галстуке. «Видел объявление? Сегодня приёма нет!» «Я из Первомайского РОВД к Трунову. По договорённости». «Иди!» — обреченно махнул рукой мужик. «Но не трынди никому, что здесь нюхал!» Повинуясь его жесту, Егор поднялся на один лестничный пролет и свернул в коридор, где сразу увидел дверь с табличкой «Следователь а е Трунов». «Здравствуйте!» — Вильнёв звонил и предупреждал обо мне. «Евстегнеев, заходи!» «Стоп! Я тебя помню! Что-то на митинге задвигал на тему...» «Мы комсомольцы, все как один по зову души и призыву партии...» «То на митинге». Егор пожал протянутую маленькую пухлую ручку. «Здесь по зову комиссии по распределению. Практика в Первомайском следственном отделении. А вы какого года выпуска?» «Можно на «ты» и просто «Андрей». «80-го, Олимпийского». «Начинаю вспоминать. Короче, Андрей, мне поручено делать движ по гастроному на Калиновского». «Дай глянуть дело». Наверняка же не все, у кого розыск брал объяснение, допрошены на протокол. Прокурорский, невысокий полноватый живчик с всклокоченными курчавыми волосиками на голове согласился сразу. «Умничка! Дам! У меня встречное предложение. Ты же будешь их вызывать повесткой в РОВД? Печатай протоколы под копирку в двух экземплярах. Один мне в дело, другой орлятам Папаныча. Главное, не бланк». Тут не понял, что значит «не рви». «Смотри». Андрей выудил из шуфляды чистый бланк протокола допроса. Он формата А3. Складываем пополам. Получается два листа формата А4. Заполняешь так, чтобы хоть одно слово показаний свидетеля вылезло на второй лист. Дальше человек пишет. «Мною прочитано. С моих слов записано, верно. И твоя подпись. Нормально получается». Он взвесил на ладошке солидную папку уголовного дела. «Если не сможешь растянуть текст на два листа, второй придется оторвать, и для той же толщины придется вызвать вдвое больше народу. Дело уйдет в суд по обвинению в халатности торгашки и неосторожности сварщика. А все остальное будет выделено в безнадежное отдельное производство. Его я приостановлю через два месяца после выделения, понял? Вот там нужна толщина бумаги, а не истина» не понял одного. Четыре трупа, а дело в производстве, даже не в городской прокуратуре, а у начинающего следака с опытом в гулькин хрен. Не обижайся. Да я не обижаюсь. Пойми, к делу больше не хотят привлекать внимания Пошумели два-три дня, и начальство велело «Тррррр!» совраска. Поэтому следователь районный, и суд народный районный, то, что на поверхности особого труда не представляет, Проблема в другом. Кто и зачем подорвал баллон? Мне сказано не копать. Судью предупредят. И адвокатов тоже. Им конкретно объяснят, чтоб не рыпались и не задавали ненужные вопросы. Тогда подзащитные отделаются условным. Егор пристроился на углу стола и принялся изучать дело, уже набравшее два тома благодаря протоколам, которые никто не рвал надвое. Второй том большей частью еще не был подшит. Всего несколько бумаг, подписанных Труновым, были машинописными. Остальные от руки. Егор невольно вспомнил сценку из КВН, где демонстрировались прописи для школьников. Ровные строчки, заполненные идеально каллиграфическим почерком до конца, примерно по таким обучался прежний Егор-аккуратист. КВНщики показали еще прописи для детей, мечтающих стать врачами, содержавшие абсолютно неразборчивые зюки-закарюки. Леха Давидович читабельно выводил свою должность и фамилию, а также фамилию имя опрашиваемого. Об остальном приходилось лишь догадываться. Мною прочитано в конце текста смотрелось издевкой. Это не сможет прочесть и сам сыщик. Наиболее интересных свидетелей Трунов передопросил. «Самая важная экспертиза, взрывотехническая, назначена, обвиняемые с постановлением ознакомлены, но заключения эксперта, естественно, еще нет. Слишком рано». Егор вернул папки следователю. «Все понятно?» «В общем, да. Только скажи, откуда у вас так невыносимо прет с Андрей засмеялся и тут же прикрыл губки ладошкой, поглядывая на дверь. «Самогонный аппарат прорвало». «Прокурор сам гонит или поручает тебе?» «Не стебись. Гнали на третьем этаже, где квартиры жильцов». Там бочка литров на 200, объем, считай, промышленный. Тем не менее, выпили все, заготовленное до Нового года. Что не выпили, продали. Этой ночью хозяин квартиры поставил на газ следующую порцию браги и уснул. А прокурор наш, что его мог видеть в коридоре, в декабре ремонт организовал. ОБХСС на уши поставил. Ему материалов натащили импортных, дорогих. Что-то скоммуниздили от ремонта в райкоме партии. Что-то конфисковали у спекулей. Неважно. 31 декабря мы праздновали не только Новый год, но и окончание работ. Утром приходим, а тут...» Он выразительно показал на потек, распространяющийся из угла вниз к сейфу. «Полдня этим дышу. Считай, похмелился. Ты еще не видел картину на втором этаже?» «Этого еще в ракете не смотрели», — вспомнил Егор известную реплику Людвига Аристарховича из нашей Раши. Вслух спросил. А прокурор? В экстазе. Самогонщика мигом признали алкоголиком, суд даст ему принудительное лечение в ЛТП. Прокурор его бы на Колыму отправил пожизненно, чтоб только не задушить собственными руками. Но нет в Уголовном кодексе статьи за сквернение прокуратуры самогонной брагой. Пришлось напрячь фантазию вот настоящий теракт против государственной власти это тебе не взрыв в магазине не смейся услышит не простит, а нам задание искать новые материалы на новый ремонт не до расследования преступлений Иписав половину общей тетради, тем самым уподобившись прежнему егору практикант пожал руку андрею и неторопливо отправился обратно в милицию. около тысячи мелочей остановился, и зашел в будку телефонного автомата. Здесь они заменяли мобильный телефон, если нужно связаться не из дома или не из кабинета. Есть информация по интересующему делу. Можете заехать на «Динамок» 19.00. У меня тренировка. Хорошо, давайте позже. Тренер вызовет меня в раздевалку. Время до вечера еще было. Егор наметил визит в дежурную часть а после обеда планировалось совещание участковых, где должен был присутствовать Говорков, тот самый капитан, на участке которого находился злосчастный гастроном. Внутренняя напряженность между службами внутри КГБ существовала всегда, хоть и не была столь острой, как с милицией. Майор Николай Образцов прекрасно понимал, что пятак вызывал чувство легкого презрения как у ПГУ, так и контрразведки. Представители первого главка, самой многочисленной и могучей разведслужбы на планете, держались как элита среди элит. Второй главк, контрразведка, доказывал, что их борьба с шпионами, террористами и диверсантами на территории СССР – главное направление работы госбезопасности внутри страны. То, что этих шпионов отлавливается в 10 лет 1-2, и те зачастую под дипломатическим прикрытием, ничуть не умоляло их самомнение. Значит, профилактическая работа на высоте. Если шпионы и проникают, то вынуждены, несолоно хлебавши ретироваться, убедившись в неисполнимости задания. Поле деятельности для пятака было неизмеримо шире, чем у контрразведки. Как только закончились хрущевские времена, в период которых сажали за анекдоты о Никите Сергеевиче, а за отдельное преступление ничего не стоило ввести смертную казнь с задним числом и расстрелять осужденных, силовое давление на общество снизилось. Люди тут же развязали языки. В любой компании наперебой рассказывали политические анекдоты. «Феликс Эдмундович, вы занимались анонизмом?» «Нет, Владимир Ильич». «Зря, батенька, зря. В условиях сибирской ссылки при приятнейшая штука». За них больше не арестовывали, а какой-нибудь инженер или слесарь вполне мог рассказывать либо ржать над чужими анекдотами. Влияние пятака сказывалось при решении серьезных кадровых вопросов. Назначение на любую должность, входящую в список номенклатуры райкома или обкома партии, тем более номенклатуры ЦК КПБ, обязательно согласовывалось с госбезопасностью. Обладатели языков без костей неожиданно для себя получали отказ в повышении. Естественно, пятак зорко следил за всеми студентами немногочисленных белорусских юридических вузов, будущими прокурорами и судьями. Внедрение агента Вундеркинд в Первомайку было удачей. А если студент хоть что-то полезное узнает, удачи вдвойне, позволяющей утереть нос за знайком из второго главка. Раскрытие преступления даст шанс самому перевестись в этот более престижный главк и поглядывать свысока на оставшихся в пятаке. На фоне радостных предвкушений образцов вдруг получил холодный душ. Начальник управления по минской области приказал организовать встречу Вундеркинда с заместителем начальника контрразведки Сазоновым, ответственным за работу по теракту на Калиновского в целом. Разумеется, слово «теракт» не употреблялась ни в документах, ни даже в частных разговорах, заменяясь на нейтральное «инцидент». Егор сам вышел на контакт, предложив пересечься в ближайший вечер. Лучше, конечно, перехватить его, просветить, что можно раскрыть Сазонову, а где лучше промолчать. Если агент проболтается контрразведке, что куратор скрыл его амнезию, выносил совсекретные бумаги из кабинета, Это полная задница. Последствия даже представить невозможно. Но начальник управления дал поручение, не позволявшее сорваться из кабинета ранее семи вечера, хоть порвись. Не имея выбора, Образцов положился на удачу и некоторую замкнутость нового Егора. Но досидел до вечера как на иголках, если даже не как Жанна Дарк на костре. Когда они на машине Сазонова подъехали к спорткомплексу «Динамо», Тренировка каратистов уже началась. Оба вышли на галерейку, откуда просматривалась вся площадка додзё. "Николай, помните?" спросил Сазонов. "В нашей юности не было этого повального увлечения карате и прочим руко и нога махательством. Я вырос на грушевке, рубились квартал на квартал, выламывая штакетины из заборов, но нончаки никто не носил, хоть и пригодились бы. Дрались по-рабоче-крестьянски". Я на северном поселке взрослел, та же картина. А потом, как притащили фильмы про Брюса Ли, самозатовские книжки начали печатать. Понеслось. Теперь на Востоке один живу. Знаете, в каждой школе есть секции. Чуть ли не в каждом подвале тренировочный зал. И вот что скажу вам, Виктор. Это совершенно не то массово физкультурное движение, что было перед Великой Отечественной. Тогда парни готовились идти вместе на фронт, родину защищать. Эти же — индивидуалисты. Бьются один на один, один против двух, трех, пяти, понимаешь? Не на товарищи думают надеяться, а самому разобраться. Да, милиция вроде как контролирует эти секции. Осенью ввели уголовную ответственность за незаконное обучение карате. Толку нет, — согласился Сазонов. Учатся драться чуть ли не все, у кого две руки и две ноги. Потом идут на улицу проверить, кто из них больше брюсли Говоря казенным языком, тлетворное влияние Запада в действии. Кто из них наш? Тот, Рослый, в паре с Тимофеем. Тренер сейчас с ним сам работает. Говорит, у Егора ослаб контроль. Может ударить и покалечить товарища. В самом деле, двигается хорошо. Такого и в Альфу можно брать. Подучить год-два. Виктор, не надо его никуда двигать, ни в Альфу, ни к вам. Вундеркинд недоверчив, замкнут, может огрызнуться. Уверен, будет недоволен, увидев рядом с куратором другого сотрудника. Очень боится раскрытия. В студенческой среде хейтят доносчиков. Хейтят? Словечко самого Егора. От английского слова «ненавидеть». В этот момент обсуждаемый ими человек влепил жестокий удар ногой тренеру в грудь, опрокидывая того на спину, и тут же влепил в пол рядом с его головой, имитируя добивание упавшего. Будь на месте удара кулаком кирпич, крошево разлетелась бы по всей площадке. Его скорее девятое управление к себе перетащит. Готовый киллер. Николай, зови это дарование. Хочу вблизи посмотреть. Поручение позволило шепнуть агенту, что с Сазоновым нельзя откровенничать по поводу... Ну, ты сам понимаешь. Заодно образцов пообещал содействие в дальнейшем. Если проблемы с памятью помешают в общении со студентами и преподавателями. Тот молча кивнул. Вблизи Егор благоухал запахом пота, с шумом вдыхая и выдыхая воздух. Крупный парень, но не гигант. Он не обладал главным качеством полевого агента, не броскостью. Наоборот, привлекал к себе внимание. «Знакомься, Виктор Васильевич Сазонов. Он координирует всю деятельность по инциденту на Калиновского. Здравствуйте. Я думал, что обо мне знаете только вы, Николай и тренер. Трое слишком много». Парень без спроса взял с тренерского стола графин и налил себе воды, шумно выпив. «Вы совершенно правы. Я приношу извинения за вынужденное нарушение правил конспирации», дипломатично ответил Сазонов но по городу бродит сумасшедший, заминировавший ацетиленовый баллон и убивший четверых. Любая информация на вес золота. Что нового узнала милиция? Егор отставил стакан. Ничего. И не узнает, потому что не ищет. Как и прокуратура района. Они поставлены в жесткие рамки. Шаг в сторону, получат дюлей. Пока им сказано придерживаться версии, что имело место преступная неосторожность, Они все лишь делают вид, что пытаются раскрыть, а сами заняты бумагоморательством и привлечением к ответственности за преступную ненарезку огурцов. Егор поведал историю о том, как доверенные лица ОБХСников хватали за руки торговку закуской с просьбой не резать огурец, а потом сами ее обвинили в обмане покупателей. Не верите? Весь первомайский РОВД ржет по случаю находчивости опера, придумавшего фортель с овощами. «Ее в самом деле посадят?» – уточнил майор. «Наверное, нет. Выявленное преступление датировано 1981 годом. Прекращение уголовного дела уже нынешним, когда статистика прошлого года закрыта. Так что не трогайте милицию вашим дурацким взрывом. Она огурцами занята». «Что же?» «Отрицательный результат – тоже результат», – расщедрился на похвалу Сазонов. «Не спешите» думаю раскрыть можно есть пара соображений и зацепок во-первых это не теракты не ни хулиганство никто не похваляется достижениями егор вопросительно посмотрел на ггэбистов оба согласно кивнули во вторых не исследованы более простые причины взрыва и она в скидку могу назвать две версии одна из них уже нашла отражение в деле покушение на Бекетова. я в курсе вставил сазонов Крайне маловероятно. Но нельзя сбрасывать со счетов. А вот и вторая. В самом уголовном деле на нее нет и намека. Я посмотрел сводку в дежурной части. Оказывается, сразу после взрыва в гастрономе двое ранее судимых поставили сберкассу на улице Якуба Колоса напротив Политехнического института. Как часто грабят закрытые сберкассы со взломом? В Минске ни разу за последние 10 лет. Одного из героев повязала охрана советского района. Второй с деньгами сбежал. Объявлен в розыск. Ты хочешь сказать, взорвали магазин, чтобы отвлечь туда милицию? Так точно, товарищ майор, подполковник. Понимаю, что версия отдает бредом товарищи подполковник и майор. Но все же ее вероятность выше, чем покушение на Бекетова или на кого-то из более травоядных посетителей магазина». Третью версию оглашать или хватит двух? Ну, Николай, ты и вырастил вундеркинда. Во всех отношениях, то ли всерьез, то ли подкалывая, прокомментировал Сазонов. Кто не дал вынести баллон? Участковый Говорков утверждает, что новый заведующий гастрономом стала одна из материально ответственных теток в том же магазине. Скажете, слишком круто мочить четверых ради повышения? Или ради сокрытия недостачи? Она не профессиональный сапер, чтобы рассчитать силу взрыва. Меня на все версии не хватит. Возьму что-то одно. Покушение на Бекетова». «Егор, что ты конкретно собрался делать?» — спросил Образцов, встревоженный бурной деятельностью подопечного, совсем недавно плакавшего от утраты памяти и неуверенного в себе. «В уголовном деле я нашел протокол допроса некой Инги Павловны Дауканте». 1960 года рождения, секретаря бекетова в Веросе. Находилась около гастронома не позднее, чем за пять минут до взрыва. Живет в съемной квартире в доме 54-2 по Калиновского, рядом с домом бекетова Несмотря на более чем скромную должность, имеет персональную служебную машину ВАЗ-2106, одета обута как кукла. Думаю, никто лучше неё не знает про друзей и врагов шефа. Прошу разрешения на ее разработку, включая оплату расходов на ресторан и прочее, помощь в приобретении дефицитных билетов. Тут как раз Московский театр сатиры приезжает. — Ты обалдел! Решил снять и любовницу Бекетова? — изумился образцов. — Как получится? Вдруг я не в ее вкусе? К операции мне придется привлечь одного из оперов розыска, по секрету от его начальства. Если нет, то нет. Девушка у меня есть в общежитии, чисто для переспать. Мне чужие любовницы не нужны. Так что на ваше усмотрение». «Куда же тебя несет?» нахмурился Сазонов. «Мы проверяли Бекетова. Он бывший офицер ГРУ, главного разведуправления армии. Уволен досрочно, не комиссован». «А именно, уволен. За что, не знаю. Не наш уровень допуска. У вояк свои тайны. Мужик крутой, резкий. Твое каратэ не спасет. Мы сами в его логово проникнуть не смогли». Прослушка телефонов ничего не дала. Вешали прослушку в кабинет, обнаружил в первый же рабочий день после Нового года. Послал громко на три буквы ее поставивших, и электроника отключилась. Это не единственная просьба. Советским РОВД был объявлен в розыск ранее судимый Игорь Павлович Томашевич, 1958 года рождения. Если я правильно понял, он как раз и есть, сбежавшись с деньгами из сберкассы. Нужно сопоставить обстоятельства дела о сберкассе и взрыве. Больше ничего заметного в тот вечер в сводке нет. Я сам не могу запросить советский, оснований не имею. Сделаем пообещал Сазонов. «Так что с вербовкой секретарши? Или мне дальше заниматься делами на уровне преступной ненарезки огурца?» Офицеры переглянулись. Решение принял подполковник. «Даю добро. Вот мой телефон. Звони завтра в десять. Встретимся, получишь дополнительную информацию, а также деньги на расходы». Уходя, Егор оглянулся, встретившись взглядом с Образцовым. Тот даже не пытался скрыть разочарование, уступив контрразведке перспективного человека и одновременно некоторое облегчение. Люди все же удивительно противоречивые существа.